«Прошу оставаться на своих местах, дамы и господа!» — крикнул Сокс публики. «Убедительно прошу!» Я поддерживал Лиллиан сзади. Ее все еще трясло. «Что случилось?» — спросил ее Сокс. «Он решил, что я ему изменяю?» — вздохнула она. «Потом избил меня и принялся одушить». «Продолжайте, ребята!» — обратился к нам Сокс. «Держитесь так, будто ничего не произошло! Эй, сестра, отведите девушку в раздевалку!» Сокс помахал Ролла, стоявшему на помосте, сирена известила о перерыве на несколько минут раньше, чем положено. Медсестра забрала у меня Лилиан, все девушки сгрудились вокруг них и стайкой удалились в раздевалку. Уходя с площадки, я слышал, как Ролла... Выкрикивает микрофон какие-то банальности. р о к и стоял у умывальника без пиджака и рубашки и промокал плечо пачкой бумажных носовых платков. и Кровь текла по руке и капала с пальцев. «Лучше дождись врача», — сказал Сокс и взорвался. «Черт побери! Где доктор?» «Здесь!» — послышалось сзади, и доктор выскочил из туалета. «Когда вы, наконец, понадобились? Вас не согнать с толчка!» — орал Сокс. «Взгляните на р о к и Что с ним?» Педро лежал на полу. Мак Астон сидел прямо над ним и массировал ему грудь, как спасатель, откачивающий утопленника. «Поберегись!» — крикнул Ви л о у э л принесший ведро воды. Мак отскочил, и Ви выплеснул воду Педро в лицо. Никакого результата. Педро лежал как бревно. Джеймс Бейтс принес еще ведро воды и снова облил его. Только теперь Педро шевельнулся и медленно открыл глаза. «Приходит в себя», — произнес Ви л о у э л я лучше отвезу р о к и на машине в больницу», — сказал доктор, снимая белый халат. «Рана глубокая, почти до кости». Придется накладывать швы. Кто это сделал? Это сволочь! Сокс ткнул п е д р а ногой. Наверное, у него была бритва, сказал доктор. Вот что у него было. Сокс подал ему нож. В другой руке у Сокса была обшитая кожей дубинка, ремешок все еще надет на запястье. Это не хуже бритвы. Доктор вернул ему нож. Педро... Сел, растирая челюсть. Похож он был на пьяного. «Да не в челюсть ты схлопотал, — мысленно сказал я ему, — а по голове?» «Ради бога! Поехали!» — обратился р о к и к доктору. «Из меня хлещет кровь, как из недорезанного Борова!» «А тебя, засранец!» — бросил он п е д р а я под суд отдам!» Педро яростно покосился на него, но промолчал. — Никто ни на кого в суд подавать не будет, — заявил Сокс. — Мне и так придется попотеть, чтобы нас вообще не прикрыли. Впредь лучше соображай, кому наставляешь рога. — Я никому рога не наставлял, — возразил Рокки. — Только мне не рассказывай, — отрезал Сокс. — Вы видите его? — Через черный ход, доктор. — Пойдем, пойдем, р о к и сказал врач. р о к и зашагал к дверям, бинт на его руке уже пропитался кровью. Доктор набросил на плечи р о к и пиджак, и они уехали. — Ты что, хочешь загубить н а все дело? — спросил Сокс, теперь полностью переключившись на Педро. — Не можешь дождаться, пока закончится марафон, — разделаться сроки потом я хотел перерезать ему глотку спокойно заявил педро на прекрасном английском он увел у меня невесту если ему удалось сделать это здесь значит он волшебник хмыкнул сокс Здесь же нет ни одного укромного уголка, чтобы кого-нибудь соблазнить. — Ну, положим, один уголок я знаю, — мелькнуло у меня в голове.